40. полторы недели Райс пытался выявить слежку корпоративной службы безопасности, и вот уже три дня ее не замечал. Агенты кет, использованные в темную, ни о чем подозрительном не докладывали. Аламан перебрасывал их с объекта на объект на тот случай, чтобы, если все же имеет место предательства, он мог хотя бы немного выиграть время и запутать следы. «Значит, успокоились», — подумал Аламан. «Или просто следят по графику, типа неделю через три». Хотя остается нехорошая вероятность, что я что-то проглядел или проглядели мои бойцы невидимого фронта. Как бы то ни было, нужно было на что-то решаться, и рай Соломан, в очередной раз перекинув людей на объект, принялся за основную жертву. Он все же решил провести вербовку. Объект вербовки – женщина, Лидия Уорвик, возраст 25 лет не замужем. Впрочем, это не имело значения и даже наоборот было бы лучше, если бы она состояла в браке, легче было бы принудить к сотрудничеству что называется «через постель», соблазнив и засняв в самых живописных позах. Значит, придется обкатывать другой вариант. Правда, Райс еще не придумал, какой именно, но продолжил перечитывать досье жертвы. Здесь было все, начиная с того, какие она любит сериалы, конечно же, про любовь, ее хобби и любимого сорта мороженого до политических взглядов. Какой ужас! В который раз подумал Райс, прочитав о трех высших образованиях. Хотя, с другой стороны, чем ей еще заняться, кроме как учебой? Страшна ведь как смерть. Девушка действительно была некрасивой, и это, наверное, мягко сказано. По мнению Аламана, она получила бы заслуженное первое место, если бы, не дай бог, пику красавицы Вселенной выбиралась бы девушки с титулом «Ужас Вселенной». В досье было сказано, что она проходила три пластические коррекции, но они почему-то не возымели действия и она по-прежнему оставалась страшнее ядерной войны. Более-менее нормальное лицо после пластической операции вновь превращалось в то, что он видел сейчас перед собой, и никто не мог дать объяснение этому феномену. Но именно она могла добыть информацию о пропажах руды, поскольку пусть и косвенным образом имела дело с документами по этому вопросу. Ну что же, давай посмотрим, чем ты занимаешься и чем дышишь. Смотреть оказалось нечего. За три дня личного наблюдения Райс изучил весь распорядок дня Лидии Уорвик. Он оказался скучным до невозможности. С утра на работу, вечером домой. Никаких развлечений вроде похода в ночной клуб, но оно и понятно с таким-то лицом. Правда, было хобби, по мнению Аламана, несколько странные для девушки — яхтой. Она занималась моделированием яхт с парусами, такелажем и прочими деталями, о чем Райс даже понятия не имел. Эти яхты он увидел собственными глазами, когда проник в ее квартиру. В целом, обстановка тоже была скучной до тошноты. Исключение составляли те самые яхты. Большие и маленькие, парусные и моторные, однокорпусные, катамараны и тримараны, чего здесь только не было и все сделано вручную, без заготовок, которые нужно лишь склеить. Обалдеть! Никаких документов дома она не держала. Сейф также оказался пуст, и его Аламану удалось открыть без особых усилий. Там были лишь несколько сотен реалов, видимо, заначка на черный день. — Не густо, — пробормотал Райс, пересчитав наличность, и положил деньги обратно. Для него все было ясно. Приходило время активных действий. Другое дело он никак не мог решить, как же ее склонить к сотрудничеству. — Чем проще, тем лучше, — решил Аламан. Он хотел сделать классический компромат на развратных постельных сценах. Почему-то он думал, что эту девушку можно будет поймать на подобную удочку. Оставалась вероятность, что она просто возьмет и все расскажет СБ корпорацией, как это сделала секретарша, которую вербовал его покойный предшественник. Постесняется. А если нет и все расскажет, — вопрошал внутренний голос, — тогда звездец. Приняв решение о вербовке, Аламан начал притворять свой план в жизнь. Уходя от слежек дяди, Райс потом решил разобраться с ним по этому поводу. Он снял неподалеку от обиталища Лидии у Орви квартиру. Оборудовал ее спецсредствами, то бишь камерами для панорамной съемки. Посмотрев на себя в зеркало, Райс решил, что для нее он слишком хорош. Он не блистал красотой, был вполне заурядным, неприметным. Случайные свидетели тут же забывали лицо Аламана. Это только в дешевых кино про шпионов, агенты спецслужб, выглядели секс-символами, с белозубыми улыбками от уха до уха, потрясали всех женщин своими трицепсами и бицепсами. В реальности все было куда скромнее. «С лицом нужно что-то делать», — с грустью подумал Райс. С обреченностью смертника он достал свой шпионский чемоданчик. Раскрыв его и пробежав глазами по ампулам, он взял одну, потом, подумав, что одной будет мало, и для этой Уорвик он будет все равно слишком хорош, взял вторую. Подыхай, так с музыкой. Почему-то пришла в голову мысль. Отбросив ее, он взял шприц, набрал содержимое ампул и, внутренне содрогнувшись, когда игла прикоснулась к коже, ввел первую дозу. Всего инъекций было десять. Десять чертовски болезненных уколов скулы, лоб, нос, щеки и даже пара уколов в шею. Но он терпел, ведь чего только не сделаешь для выполнения задания. Но эта боль... Была ничем по сравнению с той, что обрушилась на него через десять минут после начала действия препарата. Боль была ужасающей. Райс чувствовал, как кожа на лице натянулась, словно на барабане. Казалось, что еще немного, и она просто лопнет. Он уже подумал, что переборщил с дозой, и хватило бы одной ампулы, тем более что становилось трудно дышать, ведь кожа от уколова на горле тоже вздулась, сдавив его со всех сторон. Хотелось кричать. Но отвоив полный голос, его спасала блокировка, и вместо крика раздавались лишь громкие стоны. Сутки, целые сутки, которые Аламану показались вечностью, он метался в кровати, пока препарат не стабилизировался. Его подмывало вколоть себе обезболивающее, но аннотация гласила, что взаимодействие этого препарата с другими может повлечь тяжелые и непредсказуемые последствия, и приходилось терпеть. Уж очень он боялся непредсказуемых последствий. Но вот острая боль стихла, и Райс осторожно встал с кровати, еще осторожнее ощупывая по-прежнему тупо болевшее лицо, поплылся в ванную комнату смотреть на результат действия инъекций. О Боже! воскликнул он в ужасе, увидев в зеркале собственное отражение.